Глава тридцатая. В желтом беспокойном разливе станционных огней было видно, как резкий порывистый ветер гнул к земле тяжелые тучи, безталкуя раскачивались жестиные плафоны тусклогорящих ламп, и по блестящему от сырости перрону скользили причудливые тени. Часовой с винтовкой старательно вышагивал взад и вперед по пустынному перрону с тучакованными каблуками сапог. Станция была большая, со множеством запасных и подъездных путей, на которых стояли воинские эшелоны с пушками и гаубицами, с запломбированными товарными вагонами с теплушками, откуда выглядывали головы перевозимых лошадей. Ближе к главным путям застыл длинный состав с лесом. К составу был прицеплен окутанный паром я паровоз. В огблезках паровозной тупки можно было увидеть чёрные лица машиниста и кочегара. Ожидая разрешения на отправку, они ужинали. А впереди паровоза мерцали на стороже сигнальные огни-стрелок. Оттуда от стрелок вдруг послышался тревожный оклик: "Стой, кто идёт?" Офицер спокойно ответил голос: "Пароль". В ответ молчание. "Пароль говори, стрелять буду", напрягся голос учасового. Машинист промассонной кожаной фуражке Выснулся из окошка паровозной будки, с любопытством глянул туда, откуда доносились голоса. В расплывшемся свете сигнального огня вырисовывалась стройная фигура незнакомого человека. Это был Кольцов. Он спокойно стоял, засунув руку в карман плаща. "Болван, сейчас же веди меня к караульному начальнику", повелительно прикрикнул он часовому, вставшему против него с винтовкой на изготовку. Часовой тотчас поднял с губ ам свисток. Раздалась тревожная трель вызова. Грозно перепрыгивая через рельсы, к месту происшествия спешил караульный начальник, фельдфебель. Следом за ним бежал солдат с винтовкой. Фельдфебель подскочил к Кольцову, злой и сбыченный, готовый ринуться на него. "Кто таков?" тяжело дыша спросил он. Кольцов пренебрежительно проговорил: "Фельдфебель, не тыкай" "Эй, офицер!" и властно потребовал. "Проведи меня к начальству". Впереди сердито шагал фельдфебель, за ним, зябко кутаясь в воротник плаща, кольцов, замыкалоташество солдат с винтовкой. Они прошли по мокрому перрону и свернули в помещение станции. Фельдфебель тщательно и громко, чтобы слышали в помещении, вытер ноги и вошёл в большую Ярко освещенную комнату за шторенными окнами. Здесь, среди дыма и окурков, сидели два офицера и несколько чинов стационарной администрации. Так что, Ваше Благородие, человека задержали на путях. Усердно доложил он старшему здесь по чину капитану с прической под бобрик. Ругаются, говорят офицер. Давай его сюда. Фельдфебель приоткрыл дверь и приказал солдату в виде задержанного. Он сам опять замер у дверей, встретив о деревневшим выражением лица. Кольцов в сопровождении солдата вошёл в комнату, не спеша и спокойно огляделся. Головы сидящих медленно повернулись к нему. Капитан, видимо, самый старший здесь, прищурившись, оглядел Кольцова, на мгновение с недоумением задержал взгляд на его офицерском плаще без погон и сквозь зубы спросил Финфебеля: "Как он оказался на территории станции?" Не могу знать, ваше благородие, вытянулся фельдфебель. Капитан резко повернулся всем телом к Кольцову и также сквозь зубы спросил: "Документы какие-нибудь имеются?" Кольцов покровительственно усмехнулся: "Конечно, господин капитан". Он расстегнул плащ, под ним блеснули адитанские аксельбанты, и тотчас все сидящие в комнате многозначительно переглянулись, а капитан начал загипнотизировано подниматься со стула. Кольцов с изящной небрежностью достал из нагрудного кармана мундира удостоверение, протянул его офицеру. Прошу, капитан. Жирковат у вас, однако. И он деловито стянул с себя отсревший плащ. Все присутствующие в комнате на мгновение застыли. Кольцов спокойно стоял и ждал, когда капитан вернёт ему удостоверение. Сверкающие аксельбанты, большие цветные шевроны на рукавах мундира и шитые золотом погоны придавали ему такой внушительный и строгий вид, что никто не удивился, когда капитан торжественно и радостно объявил: «Господа, знакомьтесь, старший адъютант его превосходительства генерала Ковалевского, капитан Кольцов». Загремели стулья, все присутствующие в комнате вскочили. А Фельдфебель, уже давно стоявший на вытяжку, у Грюма скосил глаза на солдата каноэира и хрипло прошептал: "Пшул вон отсюда". Солдат неловко схватил винтовку за ремень, повернулся и, согнувшись на цыпочках, изо всех сил стараясь оставаться незамеченным, вышел, вернее, выкрулся из комнаты. Присаживайтесь, господин капитан. Услужливо предложили кольцову сразу несколько человек, а капитан с причёской под бобрик гостеприимно пододвинул к нему кресло. Вот сюда, пожалуйста. Здесь удобнее и светлее. Кольцов великодушно принял предложение, сел по-хозяйски, откинулся на спинку кресла, достал портсигар, закурил и немешка перешёл к делу. Итак, доложите, господа, как подготовились к прохождению литерного Капитан с причёской под бобрик, не заставив себя ждать, разстелил перед кольцовым большую карту станции. "Здесь, господин капитан, мы выставили три поста". И он указал участок на карте. "К станции здесь примыкают пустыри, и такая мера предосторожности не будет излишней. Часовые стоят на расстоянии прямой видимости". "Очень хорошо", довольно кивнул кольцов и небрежно указал дымящейся папиросой На другой части карты. А здесь что? Тоже пост. Охраняется выходная стрелка. А здесь вот стоит эшелон с лесом, направляется в район Ростова. Не задерживайте его, господа. Места под Ростовом степные, леса нет, а он там сейчас крайне необходим. Выпустим сразу же, господин капитан, как пройдёт литерный. Понимаем. Видите ли, тут у нас Одноколейное плечо до самого изюма. Мосты через Роганьку и Северный Донец ещё полностью не отремонтированы, сшилены на одну нитку. Даже если бы два пути, решил вставить авторитетное слово поручик в кожаной куртке, видно специалист по боевой технике. У тяжёлых танков далеко за края платформы выступают спансоны с пушками. Он даже обрисовал пальцами очертания танка Марк 1. Если какое-то бревно встречного выскунется, сами понимаете. Кольцов согласно покачал головой и сказал: что ж, господа, у вас все отлично продумано и организовано, и сделана значительную паузу. Я об этом доложу. На стене с отчаянной назойливостью затренькали две серебряные плашки путейского телефона в огромном деревянном ящике. Пальцы Кольцова слегка дрогнули. Слушает Харьков товарный, ответил капитан. Так, вас понял. И, повернувшись к Кольцову, удовлетворенно доложил: через двадцать минут Литерный поступает на наш перегон. Кольцов встал, за ним поднялись и остальные. Занимайтесь своими делами, господа. Небрежно махнул рукой Кольцов, а я с вашего позволения пройдусь по территории станции. Увидев, что капитан собирается последовать за ним, Кольцов велика душно запротестовал. Нет, нет. Вам, господин капитан, надо быть на месте. Мало ли какой звонок. Я вот с караульным начальником пойду. Кольцов надел плащ и они с Фельфеблем вышли. Это тот самый состав с лесом? спросил Кольцов у Фельфебеля, когда они спускались с пирона. Так точно? Задержан до прохождения литерного. Кольцов бросил мгновенный оценивающий взгляд, и, сгибаясь, эшелон вытянулся вдоль станции. Прокопченный паровоз пыхтя стоял под парами в нескольких десятках метров от стрелки, выводящей на главный и на сотню верст единственный путь, по которому поезда шли в одну и другую сторону строго чередуясь. Достаточно перевести стрелку, и состав выйдет на этот путь, и уже никакая сила его не остановит в этой тьме. Перешагивая через рельсы, они подошли к паровозу, и их окутало облако острогленного пара. Не балуй, крикнул Фельфебель в будку, осветившуюся вдруг бликами горящей топки. Пройдет встречный. Сей секунд будь готов. Чумазая фигура сделала успокаивающий жест. У стрелки Фельфебель обменялся паролем и отзывом с часовым. Кольцов строго глядя с простецкой деревенской лицо новобранца спросил. Какой тут у объект, солдат? Часовой, боясь чем-либо приступить устав, вопросительно посмотрел на Фельфебера. "Отвечай, их благородю", разрешил караульный начальник. "Мой объект есть эта стрелка", громко доложил часовой. "А дальше на выходе есть охрана?" спросил Колцов у Фельфебера. "Никак нет, ваша благородие. Там больше стрелок нет", без возразие возмутился Колцов. Нет, вы подумайте, ставят караул у стрелки, которая без того видна, а весь главный путь и даже светофор никем не охраняется, за это подсуд отдают, ведь литерный с минуты на минуту выйдет на перегон. Ваше благородие, я здесь ни при чём. Мне приказали, взмолился фельдфебель. Ты всё напутал, болван. Блезно поморщился Кольцов и махнул возле самого носа фельдфебеля лайковой перчаткой. Приказали Не это тебе приказывали. Выход надо охранять. Сейчас же отправь этого. Он кивнул на часового к симафору. Слушаюсь, ваше благородие. Фельдфебеля вернулся к часовому и зарал. Ну что стоишь как истукан, прости господи. Слышал, чего приказали их благородие? Шагом марш к симафору и смотри там у меня. Последних слов фельдфебеля солдат уже не слышал. Придерживая одной рукой винтовку. Другой, полушенели, он во весь дух мчался к семафору. Кольцов достал портсигар, вынул папиросу. На лице его меркнула подобие улыбки. Он протянул портсигар к фельфебелю. Закуривай, служба. При много благодарен ваше благородие. Почтительно привстав на носки, кончиками пальцев взял папиросу фельфебель. Они закурили, постояли немного молча. Ты вот что. Где стоят конские вагоны? Видел? спросил Кольцов. Так точно видел. Еди туда и прикажи, чтобы дневальные позакрывали двери всех вагонов, пока не пройдет литерный и из вагонов, чтобы никто никуда. Понял? Тоном не терпящим возражений произнес Кольцов. Понял, ваше благородие. Осовел, глянув на капитана караульный начальник. Потом вернешься к симафору. Я тоже туда пойду. Фельфебель казёрнул и круто повернувшись, побежал в сторону удалённых запасных путей. Кольцов выждал некоторое время, пока не стихли вдали шаги Фельфебеля, и подошёл к стрелке, постоял, оглядываясь и прислушиваясь, взялся за рукоять рычага с противовесом и, поднатужившись, перебросил его в противоположную сторону. Резким металлическим звуком щёлкнули рельсы, открывая выход запасного на главный путь. Затем Корцов, пригибаясь, побежал к паровозу. Машинисты и кочегар не особенно удивились, увидев офицера вылезающего по лестнице на паровоз. Плащ у него был расстёгнут, блестели аксельбанты, и они поняли, что это важный чин. Корцов встал боком в тени тендера, заваленного углем, и жёстко приказал: "Трогайте!" Железнодорожники оцепенело уставились на него. В лицо Корцова стало почти неузнаваемым. словно каменным от напряжения. Руки он держал в карманах плаща, без жезла дежурного по станции не имею права. Первым опомнился машинист и испуганно глядя на Кольцова. Да и полминуты, и гарантирую жизнь. Трогайте. Рука кочегара потянулась к паровозному гудку. Руки прочь, яростно крикнул Кольцов, выхватывая пистолеты. Застрелю. Трогайте, ну Маши не скриво усмехнулся. Он уже начинал догадываться о происходящем. Не торопливо вращая колесика, он открыл клапан давления пара и взялся за реверс. Трогай, еще раз повторил Кольцов, и поднял на уровне груди оба пистолета. Паровоз шумно выбросил сильный струю белого, как кипень пара. Задрожал пробуксовывая колесами. Гулко громыхнули буфера и весь состав. Натужно тронулся с места. От пирона к паровозу суматошно ринулись люди. Впереди всех капитан. Он на ходу расстегнул кабуру и что-то истошно крича выхватил револьвер. Кольцов молниеносно вскинул пистолет, выстрелил. Капитан ошалелыми глазами посмотрел на паровоз. Под дулом одного пистолета Кольцов держал машиниста и качегара, а из второго не целись. стрелял в сторону бегущих. Паровоз постепенно набирал ход, колёса простучали по стыкам стрелки, и он оказался на главном пути. Изгибаясь, следом за ним выкатились на главный путь платформы, гружённые огромными брёвнами. Больше угля, с командой кольцовка Чигару. Чигару взялся за лопату и открыл топку. Яркий свет залил кабину паровоза, у семафора стоял часовой. которого прислал сюда Филдфебель, и с детским тупым удивлением смотрел на проплывающий паровоз. Потом мимо него замелькали платформы с лесом, а когда уплыв вдаль красный фонарь хвостового вагона, постоя обалдело, поморгав глазами, вскинул винтовку. Поднимая тревогу, три раза выстрелил в воздух. Вскоре всадники на всполошённых конях проскакали мимо часового вслед за удаляющимся в ночи составом. Ну вот и всё. Точка. Никакая сила нас теперь не остановит, торжествуя подумал Колцов, обернувшись к железнодорожникам и перекрывая гул топки, крикнул: Поднимайте до отказа давление и прыгайте. Машинист посмотрел на манометр, перевёл взгляд на кочегара, тот молча бросал уголь в топку. Поезд бешено нёсся по степи, и стук его колёс слился в протяжный гул. Все больше отставали от поезда всадники, круто осаживали коней и в бесильной ярости полили вслед ему из коротких кавалерийских карабинов. Стрежаный под бобрик капитан вбежал в станционное помещение, бросился к телефону. Долгий бестолково со стервенением крутил телефонную ручку. Чугуев, Чугуев, Чугуев, закройте выходной, остановите литерный Перегон занят, закричал он. Занят, говорю, перегон. Так вас. Что? Только что проследовал. Он грустно сел в кресло, глядя стекленевшими глазами на телефонную трубку, отшвырнул ее, как отбрасывают ненужную бесполезную вещь, и она без силно повесла на шнуре. Положил голову на стол и так застыл в неподвижности. Свое ближайшее будущее. Он представлял отчетливо трибунал, расстрел, и он уже без силы что-либо изменить в своей судьбе, ибо до его ареста оставались минуты. Из пункта А в пункт Б, как давно это было, гимназия, военское училище, жизнь казалась вечностью. И с пункта Б в пункт А, когда же они встретятся? Когда? До ареста капитана оставалось ровно столько времени. Сколько понадобится этим двум, бешено чащемся на встречу друг другу поездам, а затем раскололось небо, взметнулся ослепительно яркий огненный смерч, и от страшного взрыва содрогнулась земля.